«Бабушка! Я здесь совершенно ни при чем!» «Ты знала!» «Поверь, ничего конкретного!» «Кружат вороны!» Образное выражение, не более того. И потом они всегда кружат. «Бабушка! Я здесь совершенно ни при чем!» Люба негодующе хлопнула ладонью по столу и пристально посмотрела на хитрую старую раду. Но в этот момент волшебный стеклянный шар помутнел, затуманился а затем неторопливо стал набирать бордовый цвет, чем переключил внимание на себя. Тяжелая мраморная подставка мгновенно поймала яркие блики и тускло засветилась, обманчиво демонстрируя силу. Вот, мол, я какая, тоже могу. Наглый шар. Фыркнула Люба и вновь посмотрела на бабушку. Ничего не наглый, заступилась Рада. Он всегда такой, когда ты влюбляешься или гневаешься. Я влюблялась при нем только однажды. И он был бордово-красный, да? Откуда ты знаешь? Тебя же рядом не было. Люба прищурилась. Теперь ее взгляд стал лукавым. И вообще, эта штука работает от розетки. Поначалу да, но потом я решила экономить на электричестве и выдернула. Бабушка! А зачем платить, если он и так фурычит? Откуда ты взяла это слово? А сегодня ко мне слесарь приходил. Начальницу свою давно любит, а взаимности нет. О. -о, -о. Люба дотронулась длинными тонкими пальцами до виска, театрально возвела глаза к потолку, сделала несколько шагов к окну и устала опустилась в кресло. Немного помолчала, дождалась, когда шар успокоится. «Интересно, если поднять край скатерти, что она увидит? Неужели и правда эта штука давно работает без всякого электричества?» «Нет, лучше не проверять». «Ты знала», — строго повторила Люба и замерла, требуя ответа. «Ничего конкретного» упрямо повторила старая Рада. «Девочку похитили. Петр измучился, а я ничем не могу помочь». «Можешь. Будь рядом, этого достаточно. Как часто люди не понимают элементарных вещей и мало что ценят. Все образуется. Ожидание невыносимо», — выдохнула Люба. «Не ты одна сейчас ждешь». Старая Рада многозначительно приподняла брови и тяжело села за стол. Прошептав набор странных магических слов,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 которые накрепко засели в душе. «Ну да, как-то так», — нехотя подтвердила Рада. Седая прядь выбилась из пучка, но она не стала заправлять ее. Это Шурыгин не сможет вспомнить, не сможет расставить по полю судьбы имена. А Люба — других кровей. Она и сама могла бы отодвигать завесу тайны, вот только выбрала для себя обычную жизнь. «По следу идет Егор Кречетов». «Да?» — проявило любопытство Рада а точно вспомнила хорошее имя мне нравится пётр не вмешивайся почему это ничего не изменит и ты это знаешь я должна как то помочь с болью в голосе произнесла люба он пойдет по следу злой опасный он возьмет то что принадлежит только ему ответила рада и добавила егор кречетов уже совсем близко на расстоянии вытянутой руки